Глава 22. Подростки. Кроме гравитации, безжалостно давящей эту планету, меня мучила тревога из-за Бель и из за Голивера. Она теребила нижнюю губу и устремляла в окно отсутствующий взгляд. Я купил Голиверу бас-гитару, но музыка, которую он играл, была такой угрюмой, что дом жил под бесконечный саундтрек отчаяния. У меня это просто из головы не идёт, ответила Изабель, когда я сказал: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 Изабель уже бежала на чердак. Вспыхнули неминуемые ссоры. Я слышал только Изабель. Голос Гулливера был слишком тихим и низким, ещё более глубоким, чем бас-гитара. "Почему ты прогуливаешь школу?" кричала его мать. Стаж на той желудки и болью в сердце я поплёлся на чердак. "Я предатель!" Гулливер кричал на мать. Мать кричала на него. Он сказал, что я втягиваю его в драки.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 будто бы спектакль про склонного к суициду юного принца, который хочет убить музыканта, занявшего место его отца. Голивер останется дома, сказала Изабель, пожалуй, разумно.